КОСМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ ПО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ Луна стала первым объектом, к которому направились космические аппараты. К ней в 1959 году полетели советские автоматические межпланетные станции первого поколения Луна-1 и Луна-2. Первая мягкая посадка на лунную поверхность была осуществлена в феврале 1966 года советской автоматической станцией «Луна-9». Американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин первыми ступили на Луну 20 июля 1969 года. Активные запуски американских и советских аппаратов к Луне продолжались до августа 1976 года. Лишь в 1990-х годах полеты к нашему спутнику возобновились. О поверхности Меркурия ничего не было известно до полета космического аппарата Маринер-10 НАСА, запущенного 3 ноября 1973 года. В августе 2004 года к нему был запущен американский аппарат «Мессенджер». Космической программой по изучению Венеры активно занимались в СССР. Первый спускаемый аппарат в виде сферы диаметром 0,9 метра с теплозащитным покрытием был доставлен космическим аппаратом Венера-3 в марте 1966 года. Наиболее подробные снимки всей поверхности Венеры были получены с помощью американского аппарата «Магеллан», запущенного астронавтами космического челнока «Атлантис» в мае 1989 года. Первый запуск в сторону Марса был осуществлен в начале ноября 1962 года. Советский Марс-1 прошел на расстоянии 197 тысяч километров от Красной планеты. Первые фотографии её поверхности получил американский «Маринер-4», запущенный два года спустя. Самыми результативными в те годы стали полёты двух американских викингов, запущенных в 1975 году. Одним из самых успешных проектов НАСА является станция Mars Global Surveyor, стартовавшая 7 ноября 1996 года для детального картографирования поверхности Марса. Аппарат «Марсианский разведывательный спутник НАСА» начал свою работу на орбите в марте 2006 года. Начиная с 1997 года на Марсе работали четыре американских марсохода, два из которых продолжают свои миссии и по сегодняшний день. Изучать планеты-гиганты с помощью космической техники начали на десятилетия позже, чем планеты земной группы. 3 марта 1972 года С Земли стартовал американский космический аппарат «Пионер-10». Через шесть месяцев полета аппарат успешно миновал пояс астероидов и еще через 15 месяцев достиг окрестностей царя планет, пройдя на расстоянии 130 300 км от него в декабре 1973 года. В 1987 году пионер-10 вышел за границы Солнечной системы. В 1977 году в длительные путешествия отправились аппараты Voyager 1 и Voyager 2, причем Voyager 2 был запущен раньше, 20 августа 1977 года, по медленной траектории а «Вояджер-1» — 5 сентября 1977 по-быстрой. «Вояджер-1» совершил пролет около Юпитера в марте 1979 года, а «Вояджер-2» прошел мимо гиганта на 4 месяца позже. Эти аппараты полетели дальше и до сих пор продолжают передавать данные на Землю, хотя и покинули пределы Солнечной системы. Космический зонд «Галилео» НАСА после отработки ряда программ, связанных с Венерой, Землей, Луной, поясом астероидов и другими, в 1995 году достиг конечной цели — системы Юпитера. Первым космическим аппаратом, посетившим окрестности Сатурна, был «Пионер-11», который 1 сентября 1979 года прошел на расстоянии 21 400 километров от облачного слоя планеты. В исследование Сатурна и его спутников внесли свою лепту в аппарат Кассини и Гюйгенс, созданный при участии 17 государств, и запущенный в 1997 году, который достиг системы Сатурна 1 июля 2004 года. Его миссия была продлена до 2017 года. В окрестностях Урана побывал только Voyager 2 НАСА, пролетевший в 1986 году на расстоянии 81 200 км от верхней границы облаков. Под действием тяготения Урана траектория «Войджера-2» изменилась так, что он направился к Нептуну. К моменту встречи с Нептуном 25 августа 1989 года «Войджер-2» пролетел расстояние в 4,5 миллиарда километров. Несмотря на долгий путь, занявший 12 лет, и многочисленные коррекции траектории при перелете от Юпитера к Сатурну и Урану, «Вояджер» оказался на минимальном расстоянии от Нептуна, менее 5000 километров, в точно рассчитанное на Земле время. Миссии к Плутону и малым телам Солнечной системы 14 июля 2015 года аппарат «Новые горизонты» НАСА совершил пролет на расстоянии около 12,5 с половиной тысяч километров от поверхности Плутона. В целом он проводил наблюдения всего девять дней, а передача собранных данных продолжалась до октября 2016 года. 1 января 2019 года аппарат пролетел вблизи 30-километрового объекта пояса. Койпера Уильяма Туля, а в 2026 году ожидается окончание его миссии по условию выработки изотопного источника. Космические аппараты совершали экспедиции и к малым телам Солнечной системы. Галилео, Ньер, Шоемайкер, Deep Space 1, Stardust, New Horizons, Розетта, Кассини, Гюйгенс по пути следования к своим основным целям выполняли также съемку астероидов с близкого расстояния. А Нир Шоемакер даже совершил незапланированную посадку на астероид Эрос в 2000 году. Аппараты Вега, Джотто, Дипспейс и Стардус сближались с ядрами комет, а Стардус в 2006 году доставил образцы пыли из головы кометы Вильд-2 на Землю. Японский зонд «Хаябуса» В 2005 году взял пробу грунта с поверхности астероида Итокава и 13 июня 2010 года доставил ее на Землю. Отделившись от Розетты спускаемый аппарат Филы совершил 12 ноября 2014 года посадку на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко. А 30 сентября 2016 года Спустя 12,5 лет после старта совершил контролируемый спуск на поверхность кометы и сам космический аппарат «Розетта».